Ну что ж, Феодальная война 1425-1453 годов. Начало кризиса носило династический характер. Великий князь Василий I скончался 27 февраля 1425 года. У него остался десятилетний сын Василий Васильевич, родившийся 10 марта 1415 года и властный и энергичный младший брат, всего на год он был младший его, Юрий Дмитриевич Галичский и Звенигородский. Права их на престол были приблизительно равными. До сих пор московские князья либо умирали без мужского потомства, и им наследовали младшие братья, либо переживали своих братьев, а потому им наследовали сыновья. Здесь было все, как бы, вроде более-менее понятно и более-менее ясно. Здесь же возникла совершенно новая ситуация, да, совершенно новая ситуация. Кстати, неясным было и завещание Дмитрия Донского. Оно было составлено еще, когда Василий Дмитриевич был совсем юношей, молодым человеком, можно сказать, подростком. Вот. Он еще даже не был женат, вот этот старший сын Дмитрия Донского, а потому в нем не предусматривались права его детей. В завещании было сказано, что в случае смерти Василия, по завещанию престол должен был занять следующий сын, а это Юрий. Но сохранялся ли этот порядок после рождения Василия Дмитриевича сына, а он родился, повторяю, в 1415 году, из текста завещания было совершенно неясно. Было совершенно неизвестно. То есть, вот каждая из сторон, так сказать, выдвигала свою правду. Группировавшиеся вокруг малолетнего Василия II бояре ссылались на текст завещания значит, самого Василия Дмитриевича, где он передал престол своему сыну, а Юрий Дмитриевич, соответственно, апеллировал к завещанию Дмитрия Донского, где о сыне вообще ничего не говорилось, Василие, и в случае смерти Василия престол должен был перейти к Юрию Дмитриевичу. Вообще, Юрий Дмитриевич был талантливый полководец. Имел обширные владения Галич, Звенигород, Руза, Вятка. Вот. Его окружал ореол сыра Дмитрия Донского, храбрый воин, строитель крепостей, храмов, монастырей, меценат, покровитель искусств. Ему казалось, что будет достаточно легко одержать верх над ребенком-племянником. Но все дело в том было, что расстановка реальных сил оказалась куда сложнее. Василий Дмитриевич не только завещал престол своему сыну. Правда, в несколько осторожной форме там было сказано: "А Бог сыну моему великое и но и я сына своего благословляю". Но он, что более, как раз важно, более важно, он назначил ему главным опекуном своего тестя, могущественного, великого князя литовского Витовта. Вдова Василия Дмитриевича, Софья Витовтовна, была фактической правительницей, в маловедство сына, и пользовалась поддержкой своего отца. С внуком Витовта Юрию было трудно тягаться, вступать в единоборство, это был могущественный правитель Восточной Европы. Юрий это понимал, поэтому в 1428 году он заключает с Василием соглашение, по которому признает своего племянника братом, эм, старейшим, братом старейшим. Но в 1430 году все меняется. В этот год умирает 80-летний Витофт. У Юрия развязываются руки. И в этих, условиях, в этих условиях Юрий Дмитриевич неожиданно напал на Москву. Напал на Москву. Вместе с, значит, со своими двумя, двумя сыновьями, то есть двоюродными братьями Василия II, Василием Косым и Дмитрием Шемякой. 25 апреля 1433 года произошло, Сражение с Василием II на реке Клязьме. Великий князь Василий II полководцем был неважным, плохим. Вообще есть такое мнение у некоторых историков. Конечно, можно его оспаривать, можно с ним соглашаться или нет. Тем не менее, некоторые историки полагают, вот считал я такие оценки, что Василий II был одним из самых бесполезных князей, одним из самых бестолковых и бесполезных правителей на Руси, в русской земле. Как бы то ни было, 25 апреля 1433 года, Он был разбит, Василий II, бежал в Тверь, а затем в Кострому. Юрий Дмитриевич вступил в Москву. Следуя традиции, победитель пожаловал Василию II в московский удел колонну. Но известная такая мудрость, есть, да, такая, что захватить престол легко, удержать его сложно. И вот удержаться Юрий Дмитриевич в Москве не смог, не сумел. Бояре и московские князья... И, значит, бояре московские служилые люди стали уходить в колонну к своему князю. В результате Юрий Дмитриевич вернул трон племяннику, заключив с ним договор о признании Василия II братом старейшим. Однако войну продолжали сыновья князя Юрия, уже упомянутый василий Косой и Дмитрий Шемяко, которые в сентябре 1433 года разбили московские войска под Галичем. Василий II выступил в поход против Галицких князей. Решающее сражение между ними состоялось 20 марта 1434. Закончилось оно полным разгромом войск Василия II. Юрий э, Дмитриевич вторично вступил в Москву. Вступил в Москву. Предпринятый затем Юрий Мшадий свидетельствует о его стремлении утвердить единовластие на Руси. Он пытался перестроить систему взаимоотношений между великим князем, его родичами и союзниками. Даже провел монетную реформу. Стали выпускаться монеты, копейки, с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем змея. Змей символизировал Орду. Правда, они стали выпускаться еще пока в очень ограниченном количестве, конечно же. Да? Копейка станет такой общераспространенной, общепринятой такой общерусской монетой только после 1535 года, после реформы Елены Гринской создав коалицию князей против Василия II, он отправил значит, в поход на Нижний Новгород, где тот скрывался своих сыновей, Дмитрия Шемяку и Дмитрия Красного. Был еще и такой у него сын красный, то есть красивый. Видимо, была у него привлекательная внешность. Но 4 июня, 1434 князь Юрий неожиданно скончался, что привело к обострению обстановки. Привело к обострению обстановки. А, значит, наследником Великокняжеской власти объявил себя старший сын Юрия Василий Косой. Однако братья не поддержали его, даже братья сочли это авантюрой и приняли в сторону Василия II. В результате чего Василий Косой был вынужден оставить Москву. В мае 1436 года войска Василия разбили Галицкого князя, Василий Косой попал в плен и был ослеплен. Вот почему, собственно, косой. Ему выкололи глада. Это, кстати, типичный византийский способ устранения политических соперников, явно заимствованный из Византии. В Византии тоже свергнутых императоров, там епископов, митрополитов, патриархов, там каких-то знатных становников, вельмож, их часто не убивали, нет. Им просто выкалывали глаза. И эти инвалиды, они выбывали из политической борьбы, сходили с политической арены и доживали свои жалкие дни в каком-нибудь отдаленном глухом монастыре. Вот Василию Косому в 1936 году выкололи глаза. А Дмитрий Шемяка и Василий II заключили договор, согласно которому Галицкий князь признавал себя молодшим братом Василия II. Но всем было очевидно, что это временный компромисс и что борьба разгорится вновь. Отношения еще более обострялись, когда в 1440 году, после смерти младшего брата Шемяки Дмитрия Красного, Василий II забрал большую часть его дела и сократил судебные привилегии Дмитрия Шемяки. Значительные перемены, оказавшие влияние на ход борьбы за единовластие на Руси, произошли и в Орде. Хан Улу-Мухаммед, потерпев поражение от одного из сыновей Тахтамыша, в 1436-1337 годах обосновался в Среднем Поволжье. Он использовал междоусобную замятню на Руси для захвата Нижнего Новгорода и для набегов вглубь русских земель. И вот летом 45-го года, летом 45-го, в битве под Суздалем, сыновья у Мухаммеда разбили русское войско и сумели пленить самого Василия II. Умудрился попасть в плен Василий II. В мласть в Москве перешла к Шемяке. Василий II был отпущен Авдынцами за большой выкуп, который собирала вся русская земля. По некоторым данным, 200 тысяч серебряных рублей. Колоссальная сумма. Узнав о его возвращении, Шемяк убежал в Углич. Военные поражения, тягуты значит, выкупа, насилие прибывших ли его получения татар привели к возникновению широкой оппозиции. На сторону Шемяки перешли а, многие московские бояре, купцы, духовенство. То есть популярность Василия II фактически упала до нулевой отметки. Против него возник заговор. В ночь на 14 февраля 1446 года люди Шемяки захватили ехавшего на богомолье в Троице Сергиев монастырь Василия и ослепили его. С ним поступили так же, как он за 10 лет до этого поступил со своим соперником. Это дало основание для прозвища Василия. Василий темный, то есть слепой, незрячий. Причем не просто ослепили. Не просто там выкололи, допустим, ну, раскаленным шилом глаза, да, а поступили еще более варварским образом. Поступили еще более варварским образом. Ему, этому несчастному, Василию Второму, э, по сути, изуродовали все лицо, вырезав глаза к огромным кухонным ножом. Ему вырезали глаза, то есть изуродовали все лицо. Положение Дмитрия Шемяки как великого князя было сложным. Его расправу над Василием II вызвало негодование. В обществе уже успели забыть, что и сам Василий II отдавал подобного рода приказы. Он уже воспринимался как мученик. Для поднятия своего авторитета Шемяка пытался заручиться поддержкой церкви, заигрывал с Великим Новгородом, с которым заключил союз. Непрочность позиции нового великого князя заставила его вступить в переговоры с Василием Темным. В сентябре 1946 года Василий II был отпущен в пожалованный ему Дмитрием удел, Вологду, с него была взята грамота, вот, в которой он обязался никогда больше не искать московского престола, не вступать в московский престол. Потом эту грамоту объявили проклятый, детская она была дана против воли Василия II, дана была как бы под влиянием силы. Да? Проклятая грамота. Вот Вологда. Да? Вот с осени 1946 -го года Вологда, стала, Вологда стала, стала местом сбора сторонников Василия II. Действенную помощь Василию II оказал Тверской князь Борис Александрович. И в начале 1947 -го года под Угличем Дмитрий шемяка был разбит войсками Василия II. 17 февраля. 1447 года, он с триумфом въехал в Москву, чтобы в последние 15 лет своей жизни никогда уже больше не покидать ее. Гальский князь еще пытался продолжать борьбу, но ее исход уже был предрешен. Шемяка потерпел поражение в битве под Галичем в 50-м, а затем под Устюгом в 51-м годах. 5 июля 1453 года он умер в Новгороде при довольно загадочных обстоятельствах. ходили упорные слухи, что... Он был отравленным, подкупленным москвой поваром. Но как бы то ни было, после его смерти завершилась вот это завершилась вот это междоусобная война. Междоусобная война. Она закончилась победой Василия II. Победой Василия II. восторжествовал э, принцип, восторжествовал принцип э, передачи трона. По прямой мужской линии умершего монарха. Передавался трон старшему сыну, если такового не было младшим сыновьем, если их не было только тогда уже братьям и так далее. То есть никто, если был сын у монарха, никто, ни дядя там, ни братья, ни племянники не могли претендовать на престол. Претендовать на престол. Итак, феодальная война, вот эта 25-53 -го, -го годов, она, конечно, замедлила несколько, ну, где-то на 30-летие, ход объединения земель. Она усилила зависимость от Орды, но в то же время она, как это ни странно, имела важное, прогрессивное, положительное значение. Какое? А именно, она показала и народным массам, и феодалам, всем слоям общества, необходимость единства для сохранения государственного порядка. Призрак кровавых княжеских усобий с XII-XIV веков заставлял стремиться к твердой власти. Поэтому в конечном счете феодальная война укрепляла Великокняжескую верховную власть. Важные события при Василии II происходили в жизни церкви. До сих пор главу русской церкви, митрополита всей Руси, назначал константинопольский патриарх. Хотя и великий князь имел часто влияние на выбор митрополита. Порой на этом фоне возникали споры между церковью и великокняжеской властью. Очередной конфликт разыгрался в 1441 году, когда значит, назначенный в Константинополе митрополит Сидор на соборе во Флоренции в 1438 году поддержал унию между православной и католической церквами и признал духовную власть Папы Римского. Когда он приехал в Москву с этой вестью русские правящие круги впали в шоковое состояние. Правда, шок скоро прошел, и они приступили к энергичным действиям. В частности, Василий II приказал арестовать митрополита и не сложить его. Правда, вскоре ему дали возможность бежать в Рим. 7 лет спустя, 7 лет спустя в 1448 собор русских епископов избрал на митрополитии престол Рязон, рязанского епископа Иону активно поддержавшего Василия на заключительном этапе феодальной вот этой 30-летней войны. Его кандидатуру предложил великий князь. Константинопольскому патриарху пришлось смириться с этим назначением. По сути, вот 1448 год, это очень важный рубеж в истории русской церкви, церковь обрела автокефалию. Автокефалию, то есть независимость, независимость от... Константинопольского патриарха. Вот Она стала независимой. После падения Византийской империи под ударами османов в май 1453 года, 29 мая, выбор митрополитов окончательно перешел в компетенцию русских епископов. Обычно они лишь формально утверждали кандидатуру, предложенную великим князем. То есть и здесь видны были, видна была линия укрепления власти великого князя. Укрепились позиции великого князя по отношению к другим землям. Например, Князь Суздальско-Нижегородского княжества фактически сделался наместником Василия II. Московскому князю подчинились ростовские и ярославские князья. В Рязане при малолетнем местном князе фактически провел наместник Василия II. Наконец, в 1456 году многочисленное войско московского князя и его вассалов совершило поход на Новгород. Вот, Новгородское ополчение потерпело поражение, и 11 августа 1456 года в Ежелбицах был заключен так называемый Ежелбицкий мир. Новгород платил Москве большую контрибуцию, отказался от права внешних сношений, признал переход части его владений в состав московского княжества, отказался от активной внешней политики и так далее. Угроза со стороны ордена заставила и Псков просить помощи Москвы. Опасность была устранена, но Псков вынужден был принять наместника Великого князя и признать свою зависимость от Москвы также в 1461 году. Потом, не следует забывать, что... Ускорению процесса политического объединения способствовала возросшая внешняя опасность, связанная с распадом Золотой Орды и с появлением в Причерноморье османских захватчиков, угрожавших южным границам русского государства, феодальные усобицы, слабость внутренних экономических связей, а также усиление борьбы за независимость русского, других угнетенных народов, все это делало объективно объективно неминуемым распад Орды. И вот во второй половине 15 века Золотая Орда распалась на отдельные ханства. Значит, Крымская выделилась в 1443 году, Казанская в 1438, Астраханская, наконец, в 1459, которая с 1475 стала воссталом Крыма, а в конце 15 века выделилась Сибирское ханство. Вот такие. Осколочные так сказать, государства, да? государства-осколки, образовались на обломках Золотой Орды. Вот, опираясь на Крымское ханство и вовлекая в орбиту своего влияния другие ханства, Османская империя получила возможность расширять свою агрессию в Европе. Несколько слов скажем. О Великом княжестве Литовском, а также о Украине и Белоруссии в этот период, да, с которыми граничила Русь. Итак, соседом Руси на западе была Литва, где еще в первой половине XIII века сложилось раннее феодальное государство. Великое княжество Литовское во главе с князем Миндовгом. Миндовг, 1230-64 год. Оно объединило... Это государство. Усилие литовского народа в его борьбе за независимость против немецких рыцарей-захватчиков. Уже при князе Гедемине 1316-1341 в состав Литвы перешли обширные русские, белорусские, украинские территории. Пока не была заключена Кревская уния Литвы и Польши 14 августа 1385 года. И не начали сказываться результаты успешного объединения русских земель московским княжеством в xiv 15 веках. Как полагают историки, включение русских земель в состав Великого княжества Литовского имело и положительное значение. <coughs> Русские земли освобождались тем самым от эго Золотой Орды, не испытывали в той степени, что остальная Русь – губительные ордынские набеги. Более высокая культура, более развитые общественные отношения в этих землях оказывали положительное влияние на литовскую культуру способствовали упрочению и развитию феодализма в самой Литве. Не нужно забывать, что, кстати, русский язык, как и русская письменность, в XIV веке приобрел в Литве значение государственного. Фактически господствующей в государстве была православная церковь, а католичивание придет уже позднее, на рубеже там уже XIV и уже в начале XV веков. В стране продолжался рост производительных сил, Развивались ремесла, стало больше городов, такие крупные, как Вильно, Вильнюс, Ковна, Каунас и другие, становились торгово-ремесленными центрами. Росли рыночные, связи. Росли рыночные связи. Отдельные города уже в 14 веке добились самоуправления по так называемому Магдебургскому праву. Большая часть городов оставалась во владении крупных феодалов. Это не могло, так сказать, способствовать объединению горожан в борьбе против феодалов. Местные князья платили великому князю литовскому дань, участвовали в его походах. Феодальная раздробленность в стране сохранялась. В массе своей крестьяне уже к 15 веку были закрепещены. Они делились на непохожих то есть уже лишенных права перехода, и похожих, еще сохранивших это право. Большинство крестьян выполняло в пользу феодала барщину, платило оброк, вот, причем не только натуральный, но и денежный. Были холопы, которыми феодалы могли распоряжаться как своей личной собственности. Земледельцы стремились, похожих крестьян, лишить права перехода, для чего был введен уже в начале 15 века ряд ограничений. В 15 веке начало расти число феодальных хозяйств, фольварков. Урожай и все, что давали эти хозяйства, шли в основном на содержание пана-владельца, его военных слуг и челяди. Неудивительно, что имели место восстания крестьян, например, жемайтийских крестьян в 1418 году. Их бегство в русские земли было ответом на усиление классового гнета. Альгерд во второй половине 15 века проводил против Москвы э, такую враждебную э, политику. Егайла также пытался напасть на Русь совместно с Ордой. В самой Литве, кстати, усилилось тяготение к Руси. имелось даже прослойка феодалов, которые выступали за объединение с Русью. То есть вот как бы две перспективы открывались в конце XIV века перед Литвой. Либо Православная Русь, либо католический Запад, да, возглавляемый Римом. И вот, в силу разных объективных и субъективных факторов был избран римско-католический вариант. 14 августа 1385 года в городе Крево была заключена Кревская уния Литвы с Польшей. Князь Егайло, женившись на польской королеве Ядвиге, получал польскую корону становился польским королем, он обязывался ввести католичество в Литве и навсегда присоединить к Польше все земли литовского государства. В 1387 году Егайло подтвердил права феодалов-католиков, начал охотно предоставлять земли католическому духовенству, все чаще назначать польских феодалов на высшие государственные должности. Это, разумеется, обеспокоило феодалов Литвы, собственно, коренных литовцев. Да? Вот, и они начали... Войну, в результате которой Егайло и польские феодалы должны были согласиться на сохранение Великого княжества Литовского во главе с князем Витовтом с 1392 по 1430 год. Антимосковские цели преследовала неудачная попытка Витовта вернуть Тахтамышу ханство в арте, дабы потом использовать ее силы против Руси в 1399 году. В результате войны с московским княжеством 406-408 годов Витовту так и не удалось захватить северо-западные русские земли. Вместе с тем в это время еще сильнее проявилось стремление в русских землях в Литве к воссоединению с Русью, с Москвой. Большая группа русских князей и бояр переехала в то время из Литвы в Москву. Вот в таких условиях Орден объявил войну Польши и Литве в 1404 году. В захваченных Орденом Литовских землях началось восстание. Рыцарей прогнали из Жемайтии. Их замки были разрушены. И, наконец, 15 июля 1410 года на границе Польши и Ордена между селениями Тененберг и Грюнвальд состоялась знаменитая Грюнвальдская битва. 15 июля 1410 года. Встретились союзные войска под руководством Ягайла и Витовта с войсками Ордена. Кстати, интересно отметить, что войски Ягайла и Витовта были и русские, и украинские, и белорусские полки. Были чехи во главе с Яном Жишкой. Войско Ордена имело хорошую артиллерию, оно было сильно, сильно своей организацией, выучкой. Однако союзные силы были объединены ненавистью к захватчикам и готовностью отстоять свою землю. И... Начав сражение, рыцари направили удар на фланг Витовта. Стали теснить его силы, не давая ему возможности привести их в порядок. В то же время удар рыцарей последовал значит, по другому так сказать, флангу. Да? Вот. И вот смоленские полки приняли на себя главный так сказать, удар рыцарей ордена. Устояли, проявив героизм и мужество. Именно смоляне, жители Смоленска. Тем временем союзники подтянули свои силы и смогли перейти в наступление. В ожесточенном бою войск Ордена было разгромлено. Погибли магистр, другие высшие военачальники, многие тысячи были захвачены в плен. Вскоре после этой победы исторической началось массовое восстание в землях Ордена. Безусловно, победа при Грюнвальде 15 июля 410 года – это важное событие в истории борьбы славян, всех объединенных славян, за независимость. Силы немецких феодалов-захватчиков были значительно подорваны, однако противоречия между Ягайло и Витовтом не позволили окончательно добить орден. В итоге в 1411 году был заключен с орденом «Мир», по которому Литве и Польша возвращались захваченные у них рыцарями земли. Вскоре новое соглашение между Ягайло и Витовтом подтвердило зависимость Литвы от Польши, укрепив права феодалов-католиков в Литве. В 1447 году князь Казимир IV оформил крепостничество в Литве. Он обязал феодалов не принимать беглых крестьян и предоставил землевладельцам право суда в их владениях. В их владениях. При великом князе теперь состоял постоянный орган феодальной знати – паны рада, он назывался, паны рада. В конце XV века стали созываться шляхетские сеймы. Следует отметить одну особенность – в Литве, как и в Польше, не сложилось. Не сложилось. Централизованное государство. Власть фактически принадлежала крупным феодалам. Короли были выборными. У феодалов было право вето. Добиваясь, вопреки национальным интересам подчинения Руси, литовские феодалы привели Литву к потере независимости, по сути, и поставили ее перед угрозой поглощения, так сказать, да, ассимиляции, абсорбции Польши. Теперь несколько слов об образовании украинской и белорусской народностей. Значит, из-за расшествий полчищ Орды в очень тяжелых условиях оказались земли Киевского Поднепровья с Черниговщиной, Подолея, Волынь, Галиция, Закарпатья, Буковина. В особенно тяжелом положении находилось, находилось хозяйство и культура Поднепровья. Трудно было в Подолье и в Волыне. В 13-14 веках, это нужно помнить, юго-западные земли Руси, стали объектом длительной борьбы литовских, польских, венгерских феодалов. В середине XIV века население этих земель было разделено, раздроблено и входило в состав владения Литвы, Польши и Венгрии. Таким образом, к сожалению, юго-западные русские земли не только были оторваны от Руси, лишены возможности более тесного общения с ней, но и, кроме того, оказались разобщенными и между собой. И между собой. Это еще более затрудняло как их развитие, так и борьбу против иноземного владычества. Население этих земель оказалось под угрозой астимиляции. Однако достигнутая к XIII веку степень внутренней прочности древнерусской народности обеспечила возможность возобновления на ее основе этнического развития в новых условиях. В итоге в XIV-XVI веках складываются новые этнические общности – украинская и белорусская народности и белорусской народности 14-16 века. Важное значение для этнического возрождения имело наличие более заселенных и развитых в хозяйственном и культурном отношении отдельных областей, которые и составили ядро, базис, основу, так сказать, этнических общностей у населения всех отторгнутых русских земель. Некоторые особенности в быту, в культуре, наметившиеся еще до XIII века, различные природные, хозяйственные, исторические условия, вот, различные социально-экономические развития, все это предопределило образование в границах юго-западных и западных групп, отторгнутых областей Руси, двух народов – украинского и белорусского. В юго-западных землях продолжали существовать различные местные диалекты, но также складывались такие языковые особенности, которые становились общими в разговорном языке населения края. Этому способствовала близость в прошлом к языковому центру древнерусского народа, киевскому Поднестровью. Ну вот уже с конца XIII, особенно в XIV-XV веках, сложились такие характерные фонетические особенности в языке населения всего юго-запада Руси, как произношение «и» вместо старых «о» и «е» в закрытых слогах, например, «тень», «вин», «пич» вместо «конь», «он», «печь», которые были в древнерусском языке, а также перехода древнего звука, допустим, «е» в «и». То есть «сено», например, стало произноситься как «сино». Ну и тому подобные вот, филологические как бы, процессы происходили. Просто я привел несколько таких вот случаев для, для примера. Население Юго-Запада Руси прочно связало свою жизнь, быт, борьбу с территорией этого края, постепенно восстанавливая и расширяя освоение поднепровских земель, включая левобережье, Население юго-западного края стало считать его своим Отечеством, постоянно помня при этом о родстве и близости с остальными землями Руси, прежде всего с Великой Русьей. Уже в XIV веке появляется такое название Малая Русь. Малая Русь. Сначала оно относилось собственно к Галицко-Валынской земле, а затем к Поднепровью, подчеркивая неразрывную связь края со всей Руси. Названием края в дальнейшем стало слово Украина. Украина. Еще с конца XII века. Это слово встречается в летописи для определения пограничного положения отдельных земель, например, в Переославской. В дальнейшем это наименование Украины, то есть окраина, да, приобрело свое значение, относясь преимущественно к Среднему Поднепровью, а затем распространилось на все юго-западные земли Руси, где-то вот уже с 15-го, второй половины 15 века. Название Украины закрепилось в сознании народа, отразилось в его песнях и думах и со временем, это уже 16 век, перешло в официальные документы, перешло в литературу. Наблюдался рост земледелия, ремесел, расширялись старые города, такие как Львов, Каменец, Киев, появлялись новые, Черкассы, Канев и другие. Развивались торги и ярмарки, складывались местные рынки, развивалось товарно денежные отношения. Вот. Города торговали между собой хлебом, рыбой, солью. Возобновились торговые связи с другими частями Руси, с той же Москвой, с Новгородом, с Полоцком. В процессе социально-экономического развития на основе древнерусского быта и культуры, обогащаясь местными особенностями и... Заимствования, заимствованиями, особенно у соседних народов, великороссов, белорусов, поляков, литовцев. Вот население края упрочивало особенности своей хозяйственной жизни, занятий. Вырабатывала особые черты менталитета, как сейчас говорят, характера, быта, материальной культуры, то есть одежда, пища, жилище, духовной культуры, то есть обычаи, обряды, песни и так далее. Начали складываться и развиваться общие особенности, национальные черты в области искусства, живописи, архитектуры. Так сложилась к 15 веку украинская народность. Аналогичный процесс только несколько медленнее, за темпами, проходил в западных землях Руси на территории бывших. А княжеств Минского, Полоцкого и Витебского. Минского, Полоцкого Витебского. Между реками Западный Буг и Сош. Здесь, в 14 15 веках, наряду со существованием местных диалектов на основе древнерусской языковой близости складывались общие языковые особенности разговорной речи населения этого края. Многое при этом принесли переселившиеся сюда в это время жители Киевского Поднепровья. Многое перешло из языка великоросов, с которыми через Смоленск и Псков поддерживались тесные связи. Сказывался процесс общения с украинским, литовским, польским народами. Вот с 15 века у населения этого края появляются такие характерные особенности языка, как так называемое дзеканье. Дзеканье, дзед, то есть дед. Вот, или цеканье, дзети. Вот это ци, да, дзе дети. Твердое, эр, грязь, грязь, бероза, береза, да, аканье, голова, голова, э, вада, вода и так далее, да. Голова, вода, то есть, да, вот это аканье. Ну и так далее. То есть, вот для примера, такие филологические процессы я вам при Сказать, несколько примеров привел. Да? Население Западной Руси прочно освоило территории между реками Западный Буг, Западная Двина, Сож и Припять, расширяя эту территорию за счет освоения лесов и болот. К 15 веку крепнут внутренние связи, общение между землями, городами, развивается торговля, сельское хозяйство. Множество личных путей облегчало общение между жителями края. При сохранении общей древнерусской основы в характере народа, в быту, в обычаях, в жилище, в пище, в одежде, в то же время у населения края сложились на какие-то особенности, свои которых не было у великороссов и украинцев. Жители края стали считать его своим отечеством, опять же, не забывая при этом о родстве и близости с украинцами и великоросами. В XIV веке появилось новое название – Белая Русь. Белоруссия, да, Белая Русь, XIV век, в дальнейшем закрепившаяся за этим краем. Так в 15 веке сложилась и начала развиваться белорусская народность. Итак, одержав решительную победу над всеми своими соперниками, 27 марта 1462 года скончался в 47-летнем возрасте Василий Васильевич Василий II. Князем стал его 21-летний сын, он родился 22 октября 1440 года, Иван III. Иван Третий, будущий государь всей Руси, который уже с 1456 года, фактически с 16-летнего возраста, был соправителем своего отца. Итак, Иван III с 27 марта 1462 по 27 октября 1505, более 43 лет. Вот в следующей части этих наших лекций о... Почти что полувековом правлении этого государя мы более подробно с вами и как раз поговорим.